об авторе. Икинг – кровожадный карасик III, величайший герой викинг всех времен. Он прославился как великий воин, способный укротить дракона, не повысив голоса. Но эта книга его воспоминаний возвращает нас в те времена, когда Икинг был мальчишкой и на собственном опыте постигал, как трудно быть героем. Внимание! Если вам вдруг покажется, будто события этой книги имеют какое-то отношение к реальным историческим фактам, имейте в виду – Это чистая случайность, мы вас предупредили.